Глава седьмая «Астра, не лезь к ним так близко! Раздавят! Ника, попробуй у них под ногами каток сделать! Может, хоть это их приостановит!» Проорал я, с трудом успев вывернуться из-под огромной ноги и отбежав подальше, где обессиленно рухнул за груду камней. «Я пробовала уже, бесполезно! Они слишком огромные и тяжелые! Лед тут же крошится у них под ногами вместе с асфальтом! Это надо как минимум метровой толщины покрытия делать! Мне такое не под силу пока!» Устало выдохнула Ника подбежавшая ко мне и упавшая рядом со мной за небольшую кучу из обломков зданий, которую я попытался использовать в качестве укрытия. Астра же была на другой стороне улицы, но меня услышала и отбежала подальше от наших новых гостей, методично уничтожающих город. «Нам не справиться с этими циклопами никак!» — поджала губы девушка, глядя, как один из стройки монстров колоссальных размеров обрушивает очередной дом. «Не знаю, в чем смысл этого испытания, если все происходящее, конечно, это действительно оно, а не наше воображение, но нам их не уничтожить!» «Тут должно быть какое-то другое решение, как и в случае с тем львом. У тебя нет идей?» «Пока нет», — процедил я, мрачно наблюдая за разбушевавшимися монстрами, которые и впрямь были похожи на циклопов. У тех отличительной особенностью был один глаз во лбу, как и у этих тварей. Огромные, высотой с девятиэтажный дом, мощные зеленые твари, с широченными плечами, длинными почти до земли мускулистыми руками и непропорционально большой головой, Бродили между домов, то и дело обрушивая какой-нибудь из них своими здоровенными кулаками почти без малейших усилий. Пару десятков ударов, и от дома оставались лишь одни развалины, а монстр двигался дальше в поисках очередной цели отбирая ее по каким-то своим признакам. Почему-то сносили они не все подряд и буквально обнюхивали каждый встреченный дом, после чего уже решали, сносить его или нет. Вот обрушение одного из таких домов недалеко от нашего мы тогда с Никой и приняли за землетрясение. Причем в этот раз не было похоже, что они ищут именно нас, хоть и начали свою разрушительную деятельность рядом с нашим жильем. «Во всяком случае, когда мы с Никой оказались на улице, они не обратили на нас ни малейшего внимания. Даже когда Астра подскочила ближе к ним и попыталась им хоть что-нибудь сделать своим телекинезом, они никак на это не отреагировали, похоже, даже не заметив ее усилий. Видимо, мы для них были чем-то вроде муравьев. Такими темпами они скоро весь город разрушат», встревоженно прошептала Ника. «Тогда мы тут долго не протянем». Арх, что скажешь, есть идеи, как бы мы могли их хотя бы остановить, я уж молчу про уничтожение. Мысленно обратился я к своему товарищу. «Я провел небольшой анализ, и могу сказать, что эти создания тоже созданы искусственно, как и твой новый друг Лев. Причем созданы не чисто магическим путем, а в сочетании магии с наукой, алхимией и чем-то еще», задумчиво отозвался тот. «Наверняка у них должно быть слабое место, где хранятся те же кристаллы, как и у Льва, изъяв которые можно было их уничтожить». Вот только как до них добраться, я даже не представляю, что-то мне подсказывает, что сами они, как тот лев, тебе такой возможности не дадут. Если же вспомнить одну из легенд с их участием, то трех циклопов, служивших Зевсу и выковавшему ему его известные молнии, убил Аполлон, мстя за смерть своего сына Асклепия. Вот только он был богом, так что даже не знаю, чем тебе эта информация поможет». «Ясно, спасибо. В принципе, я и сам о чем-то таком догадывался, что нужно будет те кристаллы уничтожить. Вот только непонятно, как до них добраться. Я, когда выскочил из подвала, сначала тоже пытался хоть что-нибудь им сделать, но даже поцарапать не смог, и чуть не был раздавлен одним из них. «Как думаешь, уши или нос?» – озадачил я Нику с ухмылкой, глянув на нее. «А? Ты о чем?» — озадаченно глянула она на меня, наклонив голову. «Ну, лично я думаю, что точно не рот. Там вон какие зубы!» — кивнул я на одного из монстров, который как раз в этот момент вырвал с корнем одно из растущих во дворе деревьев и с аппетитом захрустел, продемонстрировав мощные клыки. «Значит, остаются нос и уши. Ладно, пойду я, пока они весь город не разнесли. Вы пока не лезьте к ним», — пробормотал я и решительно направился к ближайшему чудовищу. «Погоди, ты что задумал?» — крикнула мне уже в спину девушка, которая обычно разговаривает вообще шепотом, но я даже не обернулся, а то еще передумаю вдруг. Я и сам не был уверен в правильности того, что решил делать, но другого выхода не было. Ника правильно сказала, что если они тут все разрушат, то нам конец. Без еды, воды и тепла мы тут долго не протянем, а значит, вариант тупо подождать, когда они свалят, нам не подходит. Сюда с нами переместилась не такая уж и большая часть города, домов 60, ну максимум 80, а эти твари тут как слоны в посудной лавке беснуются. А что нам будет делать, если они тут все попереломают? Убежище из обломков строить? Раскопки устраивать в поисках уцелевшей еды? Лед топить, чтобы вода была? Дрова опять же? Нет, до подобного апокалипсиса лучше не доводить, а потому нужно было решать проблему с монстрами и делать это быстро. «Ты куда это намылился?» — запыхавшись, спросила догнавшая меня Астра уже совсем рядом с ближайшим чудовищем. Туда на ходу показал я ей на него. «Есть один план, но объяснять некогда. Лучше помоги. Когда я доберусь до его ноги, подкинь меня телекинезом, насколько сможешь, и возвращайся к Нике. Я не знаю, что ты там задумал, но мне это очень не нравится. Все же я отвечаю за тебя». «Все будет нормально», — попробовал я успокоить волнующуюся опекуншу. «Без паники! Мы им один хрен почти неинтересны. Все равно, что муравьи. Главное, просьбу мою выполни!» «Ладно, но если ты вдруг погибнешь, то я не знаю, что с тобой сделаю. На том свете достану, понял?» — угрожающе рыкнула девушка. «Договорились!» — усмехнулся я, подобравшись вплотную к ноге циклопа. «Поднимай!» через секунду я не то чтобы прям взвился, но полетел вверх в готовности в любой момент зацепиться щупальцами за какую-нибудь неровность на его ноге та была покрыта короткой шерстью за которую было никак не ухватиться но нога была вся в каких-то узлах, вздутых венах, шишках так что при желании тут было за что уцепиться и очень скоро мне это и пришлось сделать Астра подняла меня вверх метров на 15, практически на треть сократив мне маршрут, а дальше что мне пришлось действовать самому метр за метром, поднимаясь вверх к голове монстра, который меня еще пока не заметил и надеюсь, что и не заметит. Я специально к нему со спины зашел для этого. Остальные два чудовища отошли чуть дальше, оставив его одного, так что сообщить ему о безбилетном пассажире было некому. Я раскинул во все стороны щупальца, как паук паутину, и уверенно карабкался вверх, стараясь не думать о том, что собираюсь сделать. Но чем больше ты стараешься о чем-то не думать, тем упорнее тебе лезут мысли именно об этом. Вот и мне то и дело в голову всякая дичь приходила, и потом ее было не выкинуть оттуда. Сейчас меня одолевали сомнения. А влезу ли я вообще через ухо? Не застрянули там. Нет, оно было довольно большим, огромным, я бы даже сказал, но мало ли. Вдруг это только само ухо такое огромное, что свисает аж до подбородка, а вот дырка в нем маленькая, с земли этого было не увидеть. Зато оттуда хорошо был виден здоровенный приплюснутый нос с широченными ноздрями, но этот маршрут я оставил на крайний случай. Больно рискованно. Можно как в соплях увязнуть, так и вовсе вылететь на космической скорости, если эта тварь вдруг чихнет. Через глотку тоже не вариант. Вдруг выплюнуть решит. Или вообще зубищами своими раздавит. Вот и оставалось из вариантов только ухо. Да, с ним тоже было не все так однозначно, так как я не знал, как оно устроено, и был шанс, что я не смогу пробраться через барабанную перепонку. Если она вообще там есть, но я решил рискнуть, помня, что у человека, например, та очень тонкая, и даже если она там окажется, то я вполне могу попробовать пробить ее. Ну, а если не получится, тогда придется идти другим путем. Нет, был, конечно, еще один вариант по проникновению, расположенный немного ниже и уха, и носа, и даже рта. Вот только им я даже под угрозой смерти пользоваться не стал бы. Да и подходил он больше для выхода. Но и в этом качестве мне бы очень не хотелось его использовать. И да, как вы уже поняли, я решил попробовать одолеть монстра, так сказать, изнутри. Кто-то скажет, что это безумие и будет прав, но другого выхода я не видел. Ну да ничего, главное потом изнутри этот другой выход найти. Подбадривал я сам себя, практически добравшись до нужного места и старательно гоня от себя мысли о том, что даже если я справлюсь с конкретно этим чудовищем, то потом меня будут ждать еще два. «Твою ж мать! Неужели он никогда не моется? Мог бы хоть пальцем уши почистить, интересно, он с такими пробками вообще хоть что-нибудь слышит?» возмущался я. Буквально пробиваясь через серные пробки монстра, уж извините за такие подробности, уже жалея о том, что не выбрал все же для прохода нос. Это был какой-то капец. Мало того, что весь проход оказался забит этой дрянью, так она еще и жутко воняла. «А что ты хотел? Вряд ли в этом ледяном мире у него была возможность принять ванну, так что...» «Чему ты удивляешься?» — резонно возразил Арх, не забывая подсвечивать мне виртумом дорогу. Я поморщился, но спорить не стал. Продолжил пробиваться дальше, активно используя щупальца для разгребания прохода. «Даже не представляю, что бы я делал сейчас без них. Как представлю, что пришлось бы вручную это все делать, так аж чуть ли не тошнило». «Нет, все же очень полезное приобретение оказалось. Я даже волей-неволей стал задумываться о том, чтобы не избавляться от них в дальнейшем, а все же оставить. Да, не всегда они удобны, а иногда так вообще только мешают, но пользы от них все же больше, чем дискомфорта. В общем, тут было о чем подумать в будущем». «Берегись», — вдруг произнес Арх, — «тебя сейчас, кажется, будут выковыривать». И практически сразу после его предупреждения позади меня показался толстый палец, который с трудом пролез в ушной тоннель и попытался добраться до меня. Видимо, монстр все же что-то почувствовал и теперь усиленно пытался избавиться от неожиданной помехи. Через несколько секунд палец был уже совсем рядом со мной, но вдруг замер, а циклоп издал раздраженный вопль. Похоже, он слишком увлекся непривычной процедурой по очищению своих ушей, и его палец тупо застрял. Я активнее заработал щупальцами, буквально ввинчиваясь все глубже. Теперь уже точно другого пути у меня не было. Где-то через пару метров я уперся в преграду. Барабанная перепонка все же была. Я собрался с силами и попробовал проткнуть ее щупальцами. Дикий виск вдруг чуть не оглушил меня, а поверхность ушла из-под ног. И я кубарем покатился в сторону все еще закупоренного выхода, кое-как затормозив уже у самого пальца. «О, танцы! Это я люблю!» Оскалился я в ухмылке и побрел обратно, помогая себе щупальцами так, как монстр, и не думал успокаиваться, и все вокруг тряслось и ходило ходуном. «Дубль два!» Рыкнул я, растопырил пальцы в разные стороны, уперевшись ими в стены, зафиксировав себя так, чтобы избежать падения при любых толчках, и обрушил целый град ударов на преграду кулаками, уже не обращая внимания, как беснуется монстр, и через пару минут преграда исчезла. Путь был свободен. «Страшно-то как!» – прошептала Ника с ужасом, глядя, как огромное чудовище ковыряется в ухе, в котором только что исчез Миша. Крутится на одном месте, бьется головой о ближайшее издание и раздраженно воет. «Поскорей бы он уже вышел!» «Да он только вошел, а ты его обратно уже ждешь», — фыркнула Астра, тоже не отводя взгляда от монстра. «Сама же видишь, какой он здоровый. Тут быстро не получится. Это еще хорошо, если ему удастся прямо в голове что-нибудь с этой тварью сделать, чтобы та сдохла. А если нет, тогда придется неизвестно, сколько там ползать, прежде чем уязвимое место найдет. В общем, на быстрый исход не рассчитывай». «Скорее всего, ты права», — вздохнула подруга. И нервно глянула на двух других циклопов, которые не обращали внимания на мучения своего товарища и продолжали крушить дома. «Вот только скоро ни одного целого дома не останется!» «Слушай!» — осенила вдруг ее. «Смотри, монстров три и нас трое! А что, если так и задумано, что каждый из нас должен справиться с монстром?» Тогда получается, что мы только зря время теряем, ведь он может и не разрешить потом Мише избавиться и от наших двух. Тогда этот его подвиг окажется зря, и почему-то я уже почти уверена в этом. Надо что-то делать!» «Да, ну что?» — скептически спросила Астра, внутренне почти согласившись с ее предположением. Это действительно было похоже на правду. «Пока не знаю, но времени на размышления нет», — отрезала Ника. «Хотя нет, знаю. Глаза». Я почти уверена, что это их слабое место. Если мы лишим их глаз, то как минимум затянем время до выхода Миши, а как максимум, может, и убьем их этим. Точно! Я вспомнила! Наш неизвестный кукловод любит же мифы Древней Греции, кажется. Так вот, по одной из них, когда Одиссея с его друзьями поймал циклоп и запер в своей пещере, то они смогли выбраться оттуда, лишив его глаза. Когда тот уснул, взяли огромное бревно, обожгли его в костре и проткнули им глаз. Они его не убили этим, но смогли сбежать. Там еще что-то про овечек было. Блин, я уже и не помню всего. «Вот только как это сделать?» — возразила Астра. «У нас нет вертолетов, чтобы добраться до глаз. И чем мы их повредим?» «Это мало того, что нам надо добраться до них, так при этом еще и оружие какое-то затащить туда». Да тоже бревно, например, нереально. Реально! отрезала ее подруга. По крайней мере, мне так точно. Мне не надо ничего точить. Достаточно просто залезть на голову, а там сформировать самое большое ледяное копье, какое только смогу, и им запустить в глаз. И как я сразу не сообразила! «А может, просто в каком-нибудь из ближайших к нам домов залезть на крышу и уже оттуда это сделать?» Даже как-то немного опешило от безрассудной идеи подруги Астра. «Нет, далеко!» — упрямо покачала головой та. «Не достану я их оттуда, а если поближе дом выбрать, еще и под их удар можно подставиться». «Хорошо, допустим», — устало согласилась с ней ее начальница. «Вот только мне-то как быть? Я подобную магию творить не умею, а если мы не придумаем способ, как мне справиться со своей тварью, то все это бессмысленно». «Не тупи!» — постучала вдруг ей по лбу Ника. «У тебя же телекинез есть! Найди что-нибудь длинное и острое и возьми с собой. Потащишь телекинезом». Да, придется делать остановки и отдыхать, но это вполне реально. Посмотри на его фигуру, там целые площадки есть, где ты можешь передышки делать. А когда доберешься, тем же телекинезом и проткнешь, той штукой глаз. Фонарный столб вон, например, возьми. Мы справимся! Да, это вариант, чуть подумав, согласилась с ней Астра. «Только вот ты учитываешь тот момент, что когда ты лишишь монстра глаза, то он вполне может взбеситься, и ты полетишь камнем вниз. И меня рядом не будет, чтобы тебя поймать!» — тихо закончила она. «Значит, буду держаться покрепче!» — легкомысленно отмахнулась от нее подруга. «Пошли уже, время идет!» «Идем!» — согласилась с ней устала Астра и вдруг расхохоталась. «Э, ты чего это?» С опаской поинтересовалась у нее Ника, решив, что подруга начала сходить с ума. «Да так», — вытерла та выступившие слезы. «Представила реакцию Миши, когда он вылезет из своего монстра, из задницы, например, и узнает, что можно было никуда не лезть и не ползать там в кишках и говне, ну или в чем-то другом, а просто лишить монстра глаза. Вот его бомбить будет!» «Не думаю, что циклопы от этого умрут, так что проблему до конца это, возможно, не решит, но да, будет очень смешно», — согласилась с ней подруга и тоже рассмеялась.